«Вендетта» посвящается миланскому скульптору Путтинати. В конце октября месяца 1800 года перед оградой Тюэллирийского дворца появился неизвестный в сопровождении женщины и девочки и остановился у развалин недавно снесенного дома. на том самом месте, где теперь возвышается недостроенное здание, которое должно было соединить дворец Екатерины Медичи с Лувром Валуа. Он стоял там довольно долго, сложив руки на груди, потупясь, и лишь изредка поднимал голову, поглядывая то на резиденцию первого консула, то на жену, сидевшую подле него на камне. Казалось, внимание незнакомки поглощено только девочкой, на вид лет девяти-десяти, и ее длинными черными волосами, которыми мать играла словно для того, чтобы чем-нибудь занять свои руки. Однако от нее не ускользал ни один взгляд ее спутника. Одним и тем же чувством, но не любовью, были связаны сейчас эти два существа — И оно окрашивало одной и той же тревогой их движения и помыслы. Быть может, нет уз крепче, чем узы несчастья. По-видимому, девочка служила последним связующим звеном их союза. У неизвестного была крупная голова с шапкой густых волос, с широким сумрачным лицом, какие нередко встречаются на полотнах карачи. В его черных, как смоль, густых волосах белела просить. Черты лица выражали горделивое достоинство, но в них сквозила какая-то жестокость, и это их портило. В этом человеке еще чувствовалась сила, его стан еще не согнулся, а между тем ему можно было дать за шестьдесят. Изношенная одежда незнакомца свидетельствовала о далеком пути из чужих краев. Лицо женщины, когда-то прекрасное, а теперь поблекшее, выдавало глубокую печаль. Но она старалась отвечать улыбкой на взгляды мужа, притворяясь спокойной. Девочка все время стояла, превозмогая усталость, наложившую свой отпечаток на ее загорелое личико. У нее была внешность настоящей итальянки. Большие черные глаза под четкими дугами бровей, врожденное благородство, естественная грация. Ни один прохожий чувствовал волнение даже при беглом взгляде на эту маленькую семейную группу, участники которой и не пытались скрывать владевшее ими отчаяние, глубокое и в то же время сдержанное в своем проявлении. Однако источник этой мимолетной благожелательности, свойственной парижанам, иссякал мгновенно. Как только незнакомец чувствовал на себе внимательный взгляд какого-нибудь праздного зеваки, он сразу же принимал такой свирепый вид, что самый смелый наблюдатель ускорял шаги, словно наткнувшись на змею. После долгих колебаний примечательный незнакомец вдруг провел рукой по лбу, как бы разгоняя мысли, избороздившие его морщинами, и явно принял какое-то отчаянное решение. Окинув пронзительным взглядом жену и дочь, он вытащил из-под куртки кинжал и, вручая его своей спутнице, сказал по-итальянски, «Пойду узнаю, помнит ли еще о нас Бонапарты». И он медленной, твердой походкой направился ко входу во дворец, где его, разумеется, остановил солдат консульской гвардии, припираться с которым было бесполезно. Увидев, что пришелец упорствует, часовой выставил в качестве ультиматума свой штык. Случаю было угодно, чтобы как раз в это время пришли сменить часового, и Капрал весьма учтиво указал незнакомцу дорогу к начальнику караульного поста. «Доложите Бонапарту, что с ним желает говорить Бартоломео Дипембо», — сказал итальянец дежурному офицеру.